Тол Эника, суббота, 4 часа 40 минут. Когда в бункере погас свет, Малдер схватил висевший рядом с ним на стене аварийный фонарь, включил его и осветил центр камеры. Может, это приведет их в чувство и поможет остановить панику? К своему удивлению он увидел, что Бер Доули и все его подчиненные хлопочут вокруг своих любимых приборов. «Надо запустить этот чертов генератор!» — рычал Доули. — Если через полчаса он не заработает, пропадут все данные. Малдер рассветил фонарем круг пошире и не заметил никаких повреждений в бункере. Скали стояла рядом, держа его за локоть, чтобы в суматохе не потеряться. — Мы только что проверяли генератор, — сказал моряк. — Он отлично работал. — Но теперь не работает. И у нас совсем мало времени на ремонт. Идите и выясните, в чем там дело. «Знаешь, Бэр, — Знаешь, Бер, голосом выдававшим волнение сказал Виктор Ожильве, Боюсь, дело не в одном генераторе. Малдер перевел фонарь на Виктора. Тот держал в руках наушники. Телефон работает от резервной станции, но я никак не могу связаться с Далласом. Даже атмосферных помех не слышно. Клухо. Ничего не работает. Ни пульт управления, ни питания, ни вспомогательные системы. Малдер вытащил из кармана спутниковый сотовый телефон. Интересно, может, у него получится? Он прижал трубку к уху. Тишина. Ни шипения, ни кудков, ничего. Доули стоял, беспомощно сжав кулаки. Малдер понял. Он на грани срыва. «Ну что могло случиться? Почему ничего не работает? Как такое мог натворить тайфун?» к Никому не обращаясь, спросил Доули. «Тайфун здесь ни при чем, Бэр, спокойно и твердо ответила Мириэл Бремен. «Ты-то должен знать, в чем дело». «Зналось поступало сообщение, что на индикаторе радара появился огромный объект», сказал Виктор, «заряженный высокой энергией». Доули повернулся к Мирил и дрожащими губами спросил. «Я не понимаю, о чем ты?» Она смотрела ему прямо в глаза. В свете фонаря ее лицо блестело от испарины. «Электромагнитный импульс», — ответила она. «Электромагнитный импульс? Откуда бы ему здесь взяться?» Его вдруг осенила страшная догадка. «Взрыв! Ядерный взрыв в воздухе! А вдруг под прикрытием урагана кто-то еще проводит испытания? Господи, этого не может быть!» Кто-то взорвал ядерное устройство. Вот что увидел капитан Ив на индикаторе радара. Они нам все испортили. Он завертелся, не зная, за что взяться и что сказать. Виктор Ожильве сжался, словно боялся, что Доули схватит его за шиворот. — А кто это может быть? Русские? Японцы? Кто мог произвести здесь взрыв? И почему именно здесь? Нет, этого не может быть. — Это было бы слишком просто, — ледяным тоном возразила Мириэл. От ее уверенности у Малдора похолодело на сердце. За бетонными стенами бункера шипел ветер, как будто в котелке кипела вода. «Боюсь, Бэр, это недоступно твоему пониманию». «Хватит меня стращать!» — закричал Доули. «У меня нет времени с тобой пререкаться!» Скалли все не отпускала руку Малдора. Он опять вспомнил рассказ Райна Камиды и свою наспех сколоченную версию. «Ну-ка, отдайте мне фонарь, агент Малдор!» — потребовал Доули. «Мне нужно работать!» «Сейчас не время для приятных бесед за чашечкой кофе!» Малтер быстро протянул ему фонарь и услышал, как за спиной лязгнул болт. Тяжелая бронированная дверь бункера распахнулась, и в камеру ворвался холодный дождь и ветер. По бункеру веером полетели бумаги. В дверном проеме в призрачном свете шторма обрисовался мужской силуэт. Наклонив голову, человек стоял на пороге, готовясь выйти в ураган. Это был Райан Камида. «Пора!» — крикнул он через плечо. «Они идут!» И словно влекомый невидимой силой слепой стремительно шагнул навстречу разгулявшейся стихии. «Не надо, Райан!» закричала мирил Бремен. Камида на миг повернулся и растворился в темноте.